«Понятно теперь, отчего у вас на столе ничего нет. Иначе как бы вы по нему катались?» «Соображаешь, ценю. от Отчего на месте осталось? Другие вон, вскакивали?» «Не успела». «Не врешь. Это хорошо, что не врешь. Тут мне такие бывалоча сказки рассказывали. И прыжок, где мой просчитали, и много еще чего другого». Только такие сказочники здесь долго не задерживались. В нашем деле главное себе не врать. Это других можно сколько угодно дурить да лапшу на уши вешать, про свои великие таланты, рассказывая. А самому себе сказки придумывать незачем. Ровен час поверишь, и тогда финиш, спекся. Не допрыгнешь или не добежишь. Ладно. Кое-что мне уже понятно. Распорядок у тебя теперь будет такой. С утра и до обеда с тобой заниматься буду я. После обеда и до отбоя Петр Степанович. Он у нас человек разносторонний, непредсказуемый. Даже я не всегда могу предположить, что он в следующий момент придумает. А уж худо-бедно три года знакомы. Стрельбище оказалось в пятистах метрах от поселка. Представляло оно собой несколько обвалованных параллельных углублений, на дне которых были расставлены самые разнообразные мишени. В воздухе сухо пощелкивали выстрелы. Поблизости кто-то тренировался. — С какого ствола начнем? — Предпочтение. Есть какие-нибудь? — поинтересовался майор. — Мне наган привычен. ТТ? Из маленького Вальтера стрелять приходилось? Ну, ноган, понятно. ТТ, машинка точная, но не по твоей руке. Да чего же? Я же из него стреляла. Гальченко хмыкнул и повернулся к стоявшему рядом солдату. Сбегай к оружейнику и притащи сюда браунинги. Первый и второй номер. Парабеллум. Обычный ноган захвати. А ТТшник у меня и свой есть. Солдат отдал честь и убежал. Майор вытащил оружие. Держи. И в воздухе мелькнул пистолет. Шагнув в бок, Марина поймала ТТ. Гальченко удовлетворенно кивнул. Вон там мишень. Попади. Куда именно? Вообще в мишень, хоть куда-нибудь. Стреляй быстро так, как сможешь. Повернувшись лицом к мишени, Котенок передернул затвор и вскинул оружие. Левая рука привычно легла снизу, поддерживая рукоятку. В выдох оружие взметнулось вверх. Бах-бах-бах! Зачистили выстрелы. Щелкнул затвор, вставая на задержку. Она положила пистолет настоявший стоявший рядом стол и обернулась. Но-но! кивнул стоящий сбоку майор. — Для начала неплохо. Пойдем, поглядим, куда попало. Из восьми выстрелов в мишень пришло шесть пуль. Легли они сильным разбросом по вертикали. «Ну, что я могу тебе сказать? На пистолет посмотри». Марина оглядела пистолет. Ничего особенного. Недоуменно повернулась к своему инструктору. «Обычный вроде пистолет. Мушка» а что у нас с мушкой на месте вроде бы только какая то она низкая вроде как понижена чем должна быть правильно мыслишь если бы ты стреляла как положено то все твои пули куда нибудь в лес и улетели бы для горизонтальной наводки даже подпиленная мушка подойдет здесь ты верно все сделала а вот вверх вниз по такой целится все пули в молоко уйдут. Это что же значит, товарищ майор? Я как-то неправильно стреляю, но меня так учили. Манзарев, что ли, учил? Он самый? Стало быть, учил он тебя правильно. Оружие оно ведь не всегда своим и знакомым бывает. Пистолет и трофейным может оказаться. Хозяин его разными фантазиями страдать и может. Может, он... Криворукий или кривоглазый. Не под себя ствол, соответственно, переделывает. А человек с этими особенностями незнакомый будет из такого оружия стрелять, как из своего, собственного. И попадет, соответственно. Я вот по секундомеру засек. Ты на восемь выстрелов одиннадцать секунд потратила. Это хорошо или плохо? Хорошо в том смысле что ты своим внутренним ощущениям доверяешь. Мишень не выцеливаешь. Стало быть, есть у тебя чувство стрелку необходимое. Плохо в том смысле, что доверяешь ты себе, еще не полностью. Слишком много времени у тебя на выстрел уходит. — А сколько надо? Гальченко хмыкнул и пошел к мишени. Подобрал с земли, валявшейся в разных местах обрубки поленьев. Все они были приблизительно одинакового размера и одного диаметра. Расставил их на земле и вернулся назад. Поднял со стола пистолет и вставил новый магазин. Передернул затвор. Плавно повернулся в сторону мишени, одновременно с поворотом вскидывая оружие вверх. Кррр! Выстрелы протрещали одной короткой очередью. Как из автомата. Ну, примерно так. Котенок посмотрела на разлетевшиеся в разные стороны чурбачки. Последний из них еще катился. Ничего себе! Это за сколько же быть так? Если по науке, то положено за шесть секунд. Ну, правда, дистанция в этом случае должна быть поменьше. Секунд за восемь, наверное, уложился. Да. И все-таки, Марина, ТТ — это не твой ствол. Почему? Я же попала. У этого пистолета отдача резкая, патрон сильный. Тебя при выстреле ощутимо отдачей толкает, руки подбрасывает. Сама ты этого не замечаешь, а мне со стороны видно. Когда с места стреляешь, оно еще вроде бы и ничего. Тело потихонечку приспосабливается, и эти неудобства компенсирует. А вот ежели ходу стрелять начнешь... Тут уже совсем другие вещи выходить будут. Она с сомнением посмотрела на пистолет, но дядя Саша про это мне ничего не говорил. — Это манзарев Да, хотел бы я и с ним потолковать. А из какого оружия он тебя стрелять учил? — Из нагана. Маленький Вальтер был, но его потом пулями покорежило. — Ага, правильно мужик мыслил. Вот мы сейчас это и проверим. Спустившийся к столу красной армеец разложил на нем принесенное оружие, получил от майора новое задание и, коротко кивнув, убежал. Так, держи-ка. В руке гаченко появился большой пистолет с косо поставленной рукояткой. Знакомая машинка. Немецкий это, я у них видела. Точно. Пистолет Борхарта Люгара был принят на вооружение еще в Первую мировую войну. С тех пор, конечно, много воды утекло. Модернизировали его неоднократно, но в целом все то же самое осталось. Посмотрим, как у тебя руки к нему привыкнут. Незнакомое оружие уверенно легло в руку. На первых порах трудно было привыкнуть к новому механизму перезаряжания. Но потом природное упрямство взяло вверх, Девушка освоилась и уже более-менее уверенно отстреляла пяток магазинов.